2. Чуть позже шими уже сидел у стены пещеры С подложенным под голову и спину чехлом Который сняли с прогулочного трайка Сюзанны Эдди предложил ему газировку Но Тед сказал, что Шими лучше выпить воды Первую бутылку перье Шимми выпил залпом И теперь маленькими глотками пил вторую Остальные остановили свой выбор на растворимом кофе За исключением Тедда который отдал предпочтение нос зола. «Не понимаю, как вы можете это пить?» Эдди передернула. «На вкус и цвет товарищей нет, сказала старая дева, целуя корову», ответил Тед. Только дитя Родерика ничего не пил. Лежал там, где упал у входа в пещеру, прижав ладони к глазам и дрожал мелкой дрожью. Тэд осмотрел Шими после того, как тот выпил первую бутылку воды, но еще не принялся за вторую. Посчитал пульс, заглянул в глаза, ощупал череп в поисках ушибов. Всякий раз, когда спрашивал Шими, болит ли здесь или там, тот очень серьезно качал головой, во время осмотра не отрывая взгляда от роланда. Пощупав ребра Шими. Сэй, сы, с улыбкой отреагировал Шими. Тет объявил, что его приятель в отличной форме. Эдди, который хорошо видел глаза Шими, один из газовых фонарей светил ему прямо в лицо, подумал, что это ложь президентского уровня. Сюзанна приготовила очередную порцию яичницы с тушенкой. Гриль снова заговорил: спросил он тоном веселого одобрения. Эдди поймал взгляд Динки Эрншоу и спросил, «Сможешь выйти со мной на минутку, пока Сюзанна приготовит еду?» Динки посмотрел на Теда, который кивнул, и повернулся к Эдди. «Если хочешь. Этим утром у нас чуть больше времени, но это не значит, что мы можем тратить его попусту». «Я понимаю», — ответил Эдди.